Философы, продолжая Сократ, пытаются освободить душу от общения с телом, тогда как другие люди считают, что и жить-то не стоит, если не наслаждаться, что человек, нисколько не заботящийся о телесных наслаждениях, близок к умиранию. В этой фразе Платон, по-видимому, поддерживает взгляд, вероятно, неумышленно, Известного рода моралистов, что телесные наслаждения являются единственными, которые имеют значение. Эти моралисты утверждают, что человек, который не стремится к чувственным удовольствиям, должен совершенно отречься от удовольствий и жить добродетельно. Это является ошибкой, которая причинила неисчислимый вред. Поскольку можно принять разделение духа и тела, То самыми худшими удовольствиями, так же как и самыми лучшими, являются духовные, например, зависть и многие формы жестокости и властолюбия. Сатана Мильтона преодолевает страшные физические муки и посвящает себя делу разрушения, которое доставляет ему удовольствие, являющееся вполне духовным. Многие известные духовные лица, отказавшись от чувственных удовольствий и не остерегаясь других удовольствий, стали одержимы властолюбием, которое заставило их на словах воимой религии осуществлять ужасные жестокости и преследования. В нашу эпоху к такому типу людей принадлежал Гитлер. По всем сведениям, чувственные удовольствия не имели для него сколько-нибудь существенного значения. Освобождение от тирании тела способствует величию, но в такой же степени величию в грехе, как и величию в добродетели. Это, однако, отступление, от которого мы должны вернуться к Сократу. Мы переходим теперь интеллектуальному аспекту религии, которую Платон, правильно или неправильно, приписывает Сократу. Нам говорят, что тело служит препятствием для приобретения знания, и что зрение и слух являются недостоверными свидетелями. Истинное существование, если оно вообще открыто для души, обнаруживается не в ощущении, но в мысли. Остановимся вкратце на значении этой теории. Она предполагает полное отрицание эмпирического знания, включая историю и географию. Мы не можем знать, существовало ли такое место, как Афины, или такой человек, как Сократ. Его смерть его мужество перед смертью относятся к миру видимости. Только через зрение и слух мы узнаем что-либо обо всем этом. Истинный же философ игнорирует зрение и слух. Что же тогда остается ему? Во-первых, логика и математика. Но они гипотетичны и не подтверждают каких-либо категорических утверждений о реальном мире. Следующий шаг, это решающий шаг, зависит от идеи блага Предполагается, что достигнув этой идеи, Философ знает, что благо реально, и таким образом способен сделать вывод, что мир идей является реальным миром. Позднее философы имели аргументы для доказательства тождества реального и благого. Но Платон, по-видимому, допускал это как самоочевидное. Если мы хотим понять его – Нам необходимо гипотетически предположить, что это допущение подтверждается.